ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Судьбам. ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. КАЦКЕЛЬСКИЕ ГОРЫ, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК. ПЯТНИЦА, 25 ИЮНЯ 2021 ГОДА. Дом уютно устроился где-то у подножия Кацкельских гор. Сидя за рулем рейнш-ровера, Эйвери ехала по двухполосным горным дорогам, с обеих сторон обрамленным густыми лесами. Поездка проходила без происшествий, лишь изредка одинокая машина проезжала в противоположном направлении. Через полтора часа после выезда из города Эвери повернула на подъездную дорожку к дому Эммы Кайнд. Это был симпатичный дом в викторианском стиле, с верандой по всему периметру и множеством гибискусов в горшках, длинными рядами подвешенных к свесам крыши. Еще до того, как Эвери заглушила двигатель, Кругленькая женщина с седеющими волосами вышла из сетчатой двери и встала на крыльце. На вид ей было шестьдесят с чем-то. Она улыбнулась за очками в металлической оправе и дружелюбно помахала рукой. Этот жест подтолкнул Эйвери сделать то же самое с переднего сиденья. «Вы, должно быть, шутите», — сказала женщина, пока Эйвери выбиралась из машины. «Эйвери Мейсон у меня во дворе». Улыбаясь, Эйвери подошла к веранде. Когда Эйвери звонила раньше, на неделе, она услышала в голосе Эммы немало скептицизма насчет того, действительно ли она разговаривает с Эйвери Мейсон, ведущей американских событий. «Это слишком», — сказала женщина. «Я говорила вам, что не поверю, пока не увижу своими глазами. И вот теперь я вижу». «У вас великолепный дом», — сказала Эйвери, когда дошла до ступени «Крыльца». «Спасибо. Входите, пожалуйста». Эйвери поднялась по ступенькам. «Эйвери Мейсон. Женщина пылко пожала ее руку. «Эмма Кайнд. Это правда слишком. Проходите». Эйвери вошла в дом следом за Эммой. Интерьер дома выглядел занятно. Смесь классического викторианского стиля с охотничьим. Вдоль скошенных потолков шли крепкие дубовые балки. Деревянные полы из вишни и дуба блестели под дневным солнцем, а проходы обрамляли декоративные молдинги. «Что будете пить? – спросила Эмма. «Чай, вода, кофе?» «Ой, я в порядке, но спасибо». Эмма открыла холодильник и достала бутылку шардоне. «Эйвери Мейсон стоит на моей кухне, так что я выпью бокал вина. Составите мне компанию. Полагаю, будет невежливо отказаться дважды». Эмма улыбнулась и достала из шкафчика два бокала. Они вышли на задний дворик, где расположились под большим зонтом, глядя на горные вершины вдали. Эмма разлила шардоне в бокалы. «Спасибо, что согласились на встречу», сказала Эйвери, сделав глоток вина. «Я уверена, что вам нелегко говорить о сестре даже спустя столько лет». Эмма отвела взгляд от горы и с улыбкой посмотрела на Эйвери. «Даже спустя двадцать лет? Я всё ещё скучаю по ней. «Виктория была вашей младшей сестрой?» Эмма кивнула. «На пять лет. Ей было 35, когда она покинула этот мир». Эмма подняла брови и покачала головой. «Трудно поверить, что сейчас ей было бы 55. Для меня невозможно представить мою маленькую сестрёнку за 50. Знаете, когда близкий человек умирает молодым...» Ваше восприятие его заключает в капсулу времени. Вы помните его только таким, каким он был тогда, не таким, каким он был бы сегодня. Виктория была такой молодой и здоровой, полной жизни. Для меня она всегда останется той энергичной молодой женщиной. Я всегда буду знать её только такой. Новость о том, что останки Виктории, наконец, идентифицировали, принесла вам успокоение. Эмма сделала глоток вина. «В какой-то степени, полагаю. Но не то, которое я ищу». «А какое вы ищете?» Эмма моргнула и мгновение с любопытством смотрела на Эйвери. «Вы много знаете о Виктории?» «Немного. Только то, что она погибла 11 сентября, и ее останки были недавно идентифицированы Бюро судебно-медицинской экспертизы». Я надеялась, что вы расскажете мне о ней». «Да, конечно. И я ждала 20 лет, чтобы, наконец, дать сестре покой. Может, теперь это станет возможно, но сомневаюсь, что смогу сделать это как следует». «Вы имеете в виду погребение?» Эмма так улыбнулась, что Эйвери показалось, будто она что-то упускает. «Вы правда не знаете о прошлом Виктории?» «Да». — сказала Эйвери. — Поэтому я здесь. Эмма вновь перевела взгляд на панорамный вид и сделала еще глоток вина. Перед смертью моя сестра оказалась замешана в расследовании убийства. Это было большое, громкое, сенсационное дело в этих местах. Ужасное дело, жуткое по своей природе и полное сексуальных извращений. Средства массовой информации и полиция изобразили Викторию чудовищем. Эйвери выпрямилась на своем кресле. Виктория была замешана в расследовании, то есть... То есть они сказали, что моя младшая сестренка была убийцей. Я не сомневаюсь, что это ошибка, так что пока я не найду способ примириться с этим, я никогда не смогу как следует дать сестре покой. Эйвери приехала в такую даль в поисках оптимистичной истории о женщине, нашедшее успокоение через 20 лет после того, как ее сестра погибла 11 сентября. Вместо этого она наткнулась на расследование убийства 20-летней давности. Ее мозг разрывался от перспектив, а центр любопытства жаждал подробностей. «Вы расскажете мне об этом?» — спросила Эйвери, стараясь, чтобы ее голос не звучал слишком азартно. Эмма кивнула. Поэтому я и достала вином.